радио россии культура федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр адвайта представляют шалом Алейхам», рассказы о театре радиоспектакль по роману блуждающие звезды конфеты, конфеты почти и зеленые огурцы лукй прочей зелень сюда рыба прямо Рыба! Прямо за бесценно! Рыба! Одно Почу название! Мелкая рыбьёшка! Плаква! Костлявая мерезга! Жуй-то плюй! Но зато дёшево! Так дёшево, что и рассказать совестно! Всё равно ой, не поверят! Ой, ой. Мадам Кантоша, возьмите десяток свежих яиц! Канто разроил, будет очень доволен! Ему хватит на десяток гоголь-моголей! И возьму, возьму! Приближаются праздники! Слыхан. Слыханное ли дело? Конфеты, конфеты, почти безусловно! И конфеты возьму, возьму! Рейдин любит сладость! на конфеты. Она у меня лакомка, дитяковая, ненаглядная. Эх, бы можно было еще купить ей новые ботинки. Старый в конец и задрались, никуда не годятся. Кабу воды и и «Тебе десяток яиц на гоголь-моголь, а тебе Рейзел конфеты. Рейзел!» «Ой, горе моя неужели она еще спит?» «Такая девчонка! Вот сейчас соберутся ученики, а она будет вертеться, не одетая у мальчиков на глазах. Ей все еще кажется, что она ребенок. И срою! И срою!» «Он слышит, а?» «От расходился же со своей огнем и водой, боже праведный!» со стороны можно подумать, что золото ему высыпают за это пение. А Рейзел ходит в стоптанных ботинках, а ему ничего. Проснись, конце концов! Надо будить девочку, а? Слыханное ли дело? Ой! И срою. Что, ли А где Рейзел? Как где? Разве она не спит? Нет. Доченька моя! Нет ее? Быть не может. Как могло случиться? Слыхали? Исчезла дочь Кантера. Что вы? Исчезла? Куда? А где же она? Пропала, как в воду канула. А сам Кантер? Что с ним? Стоит посреди комнаты, неподвижно, как истукан, и заглядывает всем в глаза. Ой. Видать, от горя лишился и речи, и рассудка. ой Куда девался Лейбл? Не волнуйтесь, мама. Кушайте свежие папишуи. Я велю привести его из Хедера. Разве можно учиться в обеденное время? привести подсвинка из стада. Лейбл сегодня в Хедере даже не показывался. А у Кантера с Кантершей, такая беда приключилась, что не приведи Господь. Их дочь, их единственная дочь, Крейзл, этой ночью исчезла. И никто не знает, куда она подевалась. Загляни-ка в ящик письменного стола. Я готова поклясться, что сегодня в полночь, покуда этот на твой кассир, храпел так, что мог бы разбудить покойника, Кто-то в подьмах кабошился у кассы. Мама, кушайте, попишуй. Чудовищные мысли приходят в голову старым людям. Как так я храпел? А если муха пролетит, разве я не услышу? У меня сон чуткий. Загляни в ящик. <связывая> а -а, -а! а, -а, -а! а ну-ка, шевельни языком. Вот здесь. Вы я были ключище начали. Слышите? Вот тут в кровати глаз смыкало, вы понимаете? Валейшись в шорох и то, ли, И вот, понимаете, в ящике пусто. Хоть плють туда от всей наличности. Понимаете, прям-таки не следа. А? Вот так вот. ходуном ходит, сущие светопредставления. Галинешки ходуном ходит В один день столько новостей Два скандала сразу, да еще каких? И какое диковинное совпадение Дочь бедняка Кантера и сын Голинештинского богача. Что между ними общего? Просто уму непостижимо. Вы в этом деле понимаете не больше покойника. Дайте только слово сказать. Послушайте, люди добрые, я вас спрашиваю, с чего это нашим двум молодцам вздумалось исчезнуть как раз вчера, в субботу вечером в ту самую ночь, когда еврейский театр выехал из нашего местечка. Ну и что же из этого следует? нервы вы слушайте, что вам говорят. Не имеет ли вся эта история прямого отношения к еврейскому театру и к еврейским актёрщикам? На дубу свинья гнездо свела, а овца пришла, яйцо снесла. Вольно вам сколько угодно, можете хоть лопнуть со смеху Но ежели вы такие умники, ответьте мне, будьте любезны ещё на один вопрос. По какому такому делу приходили актерщики на прошлой неделе к «Кантору» и «Сроэлу»? Может, не верите? Тогда потрудитесь, будьте добры, спросить самого Кантора. Так, мы и побежим берегите рану Ну, тогда не милите глупости и дайте мне вывести вас на прямую дорогу. Вы меня спросите, и я вам точно скажу, что делали актерщики у Исруэла Кантора. Они, понимаете ли, проведали, что у Кантора есть дочь, что эта дочь и собой хороша, и поет прекрасно. А так как он, Кантор, то есть бедняк каких мало то они и предложили ему чтобы он ее дочку значит отдал к ним в театр они дескать уже выведут ее в люди но как теперь смекнули смекнуть то смекнули ну что вы скажете про сынка бени фоловича вот тут-то из-за у меня у самой голова трещит от разных дум допустим Что мальчонка Бенни Рафаловича, который учится в Хедере у Исруэла Кантора, завел Шуры-Муры с дочкой учителя. <свят> Но ведь это же совершеннейшая чепуха! Разве этакий щенок способен на это? А если, скажем, допустить, что девчонка сама сбила его с пути с согласия родителей? Так мы ведь все знаем Кантора и Сройла. Не такой он человек. <связь> Разве что, Канторша, тут уж дело другого рода. Мало ли, на что женщина способна. <связь> Напали мы, наверное, следы. Да? <связь> <связь> Ерунда это все. Именно еврейский театр является ключом к разгадке тайны. Вспомним недалекое прошлое, то время, когда Еврейский театр только-только приехал в Голинеште. Впервые с тех пор, как Голинеште местечко, а Бессарабия губерния. Нам в Галинеште сюда собирается приехать Еврейский театр. не невиды. Подумаешь, важная штука. Театр. Актеришки, комедианты. Кому они нужны? Как кому нужны? Ты до театра... Никогда и видом не видал, и знать не знаешь, чем его едят. А где это предписано законом, что человек обязан все видеть собственными глазами? для ну, чего же Бог дал человеку разум? Умом? Слава тебе, Господи! Можно постигнуть вещи и позамысловатее, да потому... Да вот он! Вот он! Вон! Вон тот пальто! Красновато-серовато-серовато! Зеленовато-голубого цвета В помятой шлепенке С потрепанным чемоданчиком в руке Приехал к вам снять помещение для театра <связь> <связь> По-видимому, насколько я могу судить Наш прародитель Адам Ни разу не останавливался В вашем местечке на субботу Убора! Я не могу! Перестаньте хохотать и корчиться как полоумные! И скажите-ка, милые люди, где бы здесь можно было утолить голод?! Убора! Утолить голод! Больше дней хохотать и корчиться! Я с полоумными зазором! Я не шучу, я просто хочу узнать где! Здесь здесь можно чего-нибудь пошивать. Спазмом <сослужа> живот своё дело. как сказал. Где бы здесь можно было погулять? Говорил, <сослужа> он Странный человечек в странном пальто, странный шляпке и со странной были реврёж. А пуша Заезжий двор, правда, не перворазрядный, зато цена подходящая. А как звать тебя, красавица? Оп! Красавица! Я красавица! Слышали? Он нашу Неху красавицей назвал! Неха А подай-ка черченской селедки и стакан бессарабского вина. А есть ли у тебя муж? Ой, послушайте, муж у меня. Муж, ой, лопну Или ты вдова, или разводка. Ой, не могу, А чего он... Тот огромный, крытый железом сарай Этот сарай самим богом при сотворении мира Был предназначен специально для еврейского театра Это двор самого нашего богача, Бенни Рафаловича И сарай тоже его Любезный друг Альберт Пишу тебе письмо и с тем сообщаю, что я в Галинеште Местечко такое в Бессарабии. Городок с ноготок, а люди – звери. Жрут мамалыгу и хлещут вино, как воду. Но Мойша... Фу -фу. Фу! Фу! Мойша! Мойша! При всем нашем уважении к пророку Моисею заметим, что Мойша – кличка массового зрителя на жаргоне актеров еврейских бродячих театров. Фу, как некультурно! Мойша повалит в театр так... Что чертям тошно будет. А театр я снял хоть Лондону в пору. Сцена на санях прокатись. Крыша железная. Холера ее не проймет. Не то, что дождь. Хозяина театра зовут Бенни фолович И он напихан деньгами. А все же он не постеснялся, Боров этакий, попросить задаток. Но я ему сказал, чтобы он подождал немного. А заезжий дом мне попался. Лучше не надо. Хозяйка... Ах... Картинка, так и просится, поцелуй меня, пей, ешь на здоровье, а кредит сколько душе угодно. А потому не будь идиотом, не тяни-ка, не тель, высылай сейчас же декорации с афишами, заложи все, что можно и приезжай скорее со всем своим хедером. Хедер? Какой хедер? Хедер в данном случае не школа, подразумевается труппа театра. Ради Бога, не откладывай в долгий ящик, а то мы с голоду подохнем. А разрешение здесь получить легко, сто чертей твоей бабушки. И пройдись, мой любезный, ко мне на квартиру. Я забыл там под кроватью свои комнатные туфли, да пару цензированных пьес. И ради Бога, высылай как можно скорее афиши. Шалом, Мейер, Муравчик. Глубоко уважаемый друг, шалом, мир Чтоб тебя колить ты обидел. Кажись, прекрасно зная, что декорации уже давно заложены. А где взять деньги, чтобы их выкупить? И посылаю тебе афишу, и получи разрешение на 8 спектаклей с бенефисом. И сообщаю тебе, что твои комнатные туфли и цензурованные пьесы давно уже лежат на помойке, где место и тебе самому. С глубоким уважением и пожеланием счастья, твой друг, директор Альберт Щупак». Вот это да, театр у нас. А песенки будут петь? А билеты, билеты почем? К первому представлению не только двор Бенни Рафаловича, но и вся улица так запружена народом, что яблочку негде было упасть. Всем хочется поглядеть на театр хотя бы снаружи. Охотников войти внутрь по многим причинам было значительно меньше. Это должно стоить денег, а деньги в Гренеште – редкая штука. Не всякий вообще может себе позволить пойти в театр. Это подобает молодежи, юношам, девушкам, молодкам, но никак не почтенным пожилым людям и дамам. Отцам и матерям семейств, у которых есть уже дочери на выдае но у каждого человека копошится внутри червь искуситель чтоб ни дна не покрышки который точит точит и нашептывает на ухо ну что за беда если заглянешь туда издали хотя бы в щеллочку и своими глазами увидишь как играют в еврейском театре таких охотников поглядеть в щелочку нашлось в глянешки слишком уж много. Так много, что администрация театра вынуждена в первую же ночь пустить в ход чрезвычайное средство – брызгалку. Особую машину, которая обдает струями холодной воды. Действует это средство превосходно, в тысячу раз лучше самой ретивой полиции. Дешево и сердито. «А придумал брызгалку никто иной, как наш старый знакомый Шалом Мэйр Муравчик». По кличке Умора Куда ни повернись, всюду Шалом Меер да Шалом Меер Когда приходится впустить человека в театр бесплатно По контрамарке опять Шалом Меер А претендентов на контрамарке в Голенеште не сглазить бы Хоть отбавляй Во-первых, семья Рафаловича Человек 20 если не больше угу. Беня Рафалович, правда, достаточно богат И не беда бы, если бы он заплатил за билет Но и он по-своему прав Такое, знаете, я буду платить за вход свой собственный сарай. Рафалович пришел в театр со всей семьей. Человек 20 дай бог им здоровья. Захватив с собой еще дальнего родственника, кассира. Корми лицу и прочую челядь. Вся эта орава заняла, разумеется... Самые почетные места, первые два ряда. Уважаемый господин Рафалович, а... «Как насчет купить билеты для ваших многочисленных родственников, жить им всем до 120 двадцати лет?» «Убери отсюда умор свои короткие ходули! Не то я сейчас вмажу тебя по обструганным дощечкам или прикажу своим халатарям взять тебя в работу! Тогда ты живо превратишься в мамалыгу!» «Я понял, что тут денег не получить!» Один только ехал музыкант, привел с собой целую рану остальные музыканты? А парикмахер? А плотник? Кузнец? Портной? Сапожник? И всем полагаются контрамарки А как скажите на милость быть с хозяйкой заезжего дома? Я вам писал о ней Не женщина, а картинка а -а -а -а, Я что виновата, что у меня есть две младшие сестры fortuneuit. <Skype> Да старая мамаша глухая, как тетеря Мало того, что я их кормлю Я что еще обязана покупать им билеты в театр? Где же справедливость? Или, например, извозчик Шемендовит И носильщик Хеймберг, которые привезли декорации С железнодорожной станции а Разве у них не душа авата? И вы, господин директор Щупак Вольны при распределении контрамарок бесноваться, скрежетать зубами, неистовствовать, сходить с ума. Вольно вам хоть лопнуть с досадой. Я обращаю на это столько же внимания, сколько на прошлогодний снег. Кому надо дать контрамарку, тому дам. А кому полагается войти в театр безо всяких контрамарок, тот войдет». Ссориться с публикой не следует. Да не впадёте вы в ошибку, и да не подумайте, что вся глинештинская публика состоит сплошь из одних контрамарченков. Есть и такие, которые истратили последний в поте лица заработанный рубль, заложили какую-нибудь вещь или взяли взаймы у приятеля на несколько дней рубль-другой, чтобы купить билеты для своих детей. И как в самом деле не доставить это удовольствие? Разве есть другие развлечения в Гленеште? Ну так-то она так, но что поделаешь, когда все-таки нет ни гроша за душой? Ну под не у кого, а дитя просит, умоляет, жаждет посмотреть спектакль, буквально чахнет с тоски. Вот моя Рейзл, ну чем она хуже других детей? Надо обладать каменным сердцем, чтобы не сжалиться на такой девушке, как Рейзл. Она у нас единственное дитя. А тут как назло. Когда открылся театр, ты из роял не получил ни копейки. Ни за свое кантерство, ни за свое учительство. А да, да, никто не платит, словно это не люди, а камни. Хоть ложись да помирай. А злые языки уже болтают, что кантер шалея. Слишком балует свою дочь. Кормит ее конфетами, покупает дорогие ботинки. Конфетами дочь кормит. Вы подумайте, конфетами. Ботинки дорогие покупает. Ботинки? ай яй яй яй яй, -яй. Ну, конечно, легко осуждать. А будь вы на моем месте, будь у вас такая одна-единственная дочь, и при том такая на редкость удачная, как моя Рейзл, не то бы запели о конфетах и ботинках, слыханное ли дело. Вот что, Исроил, так как у тебя обучается сынок богача Рафаловича, и так как весь парад происходит во дворе Рафаловича, то сам бог велел воспользоваться этим. Как говорится, тут тебе плошка, тут тебе и ложка. Скажи Лейблу. Слэбл попросил мать, чтобы она попросила отца, чтобы тот распорядился пропустить Рэйзел бесплатно в театр. Ничего не выйдет из твоего плана. Не к лецу, Кантеру быть попрошайкой и клянчить у своих же учеников. Ну тогда я возьмусь за это дело сама. Лэйбл, у меня к тебе просьба. Ко мне? Какая просьба? Можешь ты попросить мать, чтобы она попросила отца, чтобы тот распорядился пропустить Рэйзел бесплатно в театр. Конечно, я обязательно поговорю с мамой, чтобы мама переговорила с папой, чтобы папа поговорил с мамой, чтобы мама переговорила с папой. Совсем запутался. Одним словом, дело уладится. И в это мгновение большие, прекрасные, кроткие глаза Лейбла встретились с черными цыганскими глазами Рейзл, который глядел на него издали с восторгом и благодарностью. Глаза эти говорили «Ты славный парень! Если ты захочешь, я буду в театре! Я в этом уверена!» И Лейбл опустил глаза.